Покоритель «Звездных врат», часть третья. Авторы Сергей Витальевич Карелин и Евгений Лисицын. Эннотейшн. Учеба продолжается. И вроде всем все доказал. И с монстрами схватился, и старшекурсники уже не рискуют на дуэли меня вызывать. Но разве проблемы могут меня обойти? Естественно, мне везет как утопленнику. Сначала из одного рейда еле вылез живым, затем с родины пришли дурные известия, и в довершении на другой планете вляпался так вляпался. Но я больше не один, и мы еще посмотрим, кто кого.